Странствующий народ это заманчиво, — согласилась Найнев. Но куда бы ты ни пошла, ничего не изменится в том, что ты можешь делать — от сайдер не убежать. Судя по голосу, ей не нравилось то, что она говорит. — Что ты видишь, Мин? сказала Илайн. — Мы все станем могущественными айсседой или проведем остаток жизни моя посуду послушницами, или... Она поежилась, словно ей не хотелось вслух произносить третью пришедшую на ум возможность «отправят домой», «выставят из башни». После прихода Эгвин отослали двух послушниц, и все говорили о них шепотом, будто те умерли. На табурете шевельнулась мин. — Не нравится мне читать по друзьям, — пробормотала она. Дружба каким-то образом влияет на чтение. Из-за нее я стараюсь все видеть в лучшем свете. Вот потому я и не делаю этого больше для вас. Все равно вокруг вас ничего не изменилось. Что я могу? Она прищурилась и внезапно нахмурилась. О, вот это новое! тихо произнесла она. Что? Вскинулась, Найнев. Мин помедлила с ответом. Опасность! — Вы все в какой-то опасности? Или окажетесь очень скоро? Точно я разобрать не могу, но опасность есть. — Вот, видите? — обратилась Найнев к двум девушкам, сидящим на кровати. — Вы должны быть осторожнее. Мы все должны. Пообещайте обе, что не будете впредь направлять без присмотра. — Не хочу больше об этом говорить, — сказала Эгвейн. Илайн с готовностью закивала. «Да, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Мин, если ты наденешь платье, то готов поспорить, и Гавен попросит тебя погулять с ним. Знаешь, он на тебя посматривает, но, по-моему, штаны и мужская куртка его отпугивают. Я одеваюсь, как мне хочется, и не собираюсь переодеваться ради какого-то лорда, пусть даже он и твой брат». Мин говорила рассеяно, по-прежнему щурясь и хмурясь на подруг. Такой разговор между ними был не первым. Иногда бывает полезно сойти за парня. «Никто, взглянув на тебя получше, не поверит, будто ты парень», — улыбнулась Илайн. Эгвен почувствовала какую-то напряженность. Илайн изо всех сил прикидывалась веселой. Мин... Мало на что обращала внимание, а вид у Найнев был такой, словно она хотела вновь предостеречь их. Когда опять распахнулась дверь, Эгвин вскочила на ноги, чтобы закрыть ее, радуясь, что может сделать нечто иное, а не сидеть и не смотреть, как притворяются другие. Но не дошла она до двери, как через порог шагнул. Темноглазая Айседой с белокурыми волосами, заплетенными во множество косичек, от неожиданности Эгвин заморгала как потому, что увидела перед собой Айседой, так и потому, что ею оказалось Леандрин. Эгвин не слыхала, чтобы Леандрин возвращалась в Белую башню, да и, кроме того, если Айседой нужны были послушницы, то за ними посылали. Такое появление сестры собственной персоной в келье послушницы вряд ли сулит что-то хорошее. С ее приходом в комнате сразу стало тесно. Леандрин помедлила, поправляя шаль с красной бахромой, разглядывая девушек. Мин не двинулась с места, но Илейн встала, и трое стоящих сделали реверанс, причем Найнев едва согнула колени. Эгвин не думала, что Найнев когда-нибудь смирится с тем, что кто-то имеет над ней власть. Взор Леандрин вонзился в Найнев. Почему ты здесь? На половине послушниц, дитя. Тон ее дышал ледяным холодом. Я пришла в гости к друзьям. Напряженным голосом сказала Найнев. Спустя пару мгновений она добавила положенное. Леандрин седый. Среди послушниц у принятых нет и не может быть друзей. К этому времени ты должна была бы усвоить это, дитя мое. Ну хорошо, что я нашла тебя здесь. Ты и ты, я палец ткнул в Илайн и Мин, можете идти. Я вернусь попозже. Мин небрежно встала, всем своим видом показывая, что нисколько не торопится подчиняться, и прошла мимо Леандрин с ухмылкой, на которую Леандрин не обратила ровным счетом никакого внимания. Илейн бросила на Эгвейн и Найнев встревоженный взгляд, потом присела в реверансе и ушла. Дверь за Илейн закрылась, а Леандрин стояла и изучающе рассматривала Эгвейн и Найнев — Под пристальным взглядом Айс седой Эгвин Эгвейн занервничала, но Найнев держалась прямо, лишь чуть порозовело лицо. — Вы обе из той же деревни, что и парни, которые путешествовали вместе с Морой? — Разве не так? — внезапно сказала Леандрин. — У вас есть известие о Ранде! — порывисто воскликнула Эгвейн. Леандрин выгнула бровь. — Простите меня, Айседой, я забылась. — У вас есть о них известие? — спросила Найнев почти требовательно. — Правилами не было запрещено принятым заговаривать с Айседой первыми. — Вы о них волнуетесь. — Это хорошо. Им грозит опасность, и вы можете им помочь. — Откуда вы знаете, что они в опасности? — На сей раз в голосе Найниб звучала требовательность. Сомневаться не приходилось. Розовый бутон Гупляндрин сжался, но тон не изменился, хотя вы об этом и не осведомлены. Моррин отсылает письма в белую башню, письма, касающиеся вас. Моррин седой беспокоится о вас и о ваших юных друзьях. — Эти мальчики в опасности. Хотите вы им помочь или бросите их на произвол судьбы? «Да — Да! — воскликнула Эгвейн. А Найнев в тот же миг спросила, а что за опасность. — И с какой стати вам есть дело до того, чтобы помогать им? Найнев кинул взгляд на красную бахрому шали Лиандрин. И мне казалось, что Моррейн вам не слишком-то нравится. — Не стоит предполагать слишком многое, — резко заметила Леандрин. — Быть принятой еще не значит быть сестрой. Принятые и послушницы равно слушают, когда говорит сестра, и поступают так, как им велят. Она вздохнула и выдохнула. Тон ее вновь был холодно спокоен, но на щеках проступили белые пятна гнева. «Уверена. Придет день, и ты станешь служить общему делу. И тогда ты поймешь, чтобы служить ему, ты должна будешь работать даже с теми, кто тебе совсем не нравится. Скажу тебе, мне доводилось работать со многими, с кем бы в иных обстоятельствах я и в одной комнате находиться не согласилась. Будешь ли ты работать вместе с теми, кого ненавидишь больше всего?» если это спасет твоих друзей? Найнев через силу кивнула. — Но вы все еще не сказали, в какой они опасности, Леандрин, сядай. Угроза исходит от Шайлгул. За ними гонятся, что, как я понимаю, однажды уже было. Если вы пойдете со мной, по меньшей мере, какую-то часть опасности удастся устранить. Не спрашивай как, потому что я не могу сказать. Ну, говорю тебе прямо, что это так. Мы пойдем, Леандрин Седой, сказала Эгвейн. Пойдем куда?, спросила Найнев. Эгвейн раздраженно глянул на нее. На мыс Томан? Эгвейн разинула рот от удивления, а Найнев пробормотала. На мысе Томан война. Это опасность как-то связана с армиями Артура Ястребина крыло? Ты веришь слухам, дитя? Но даже если они верны, неужели тебя это остановит? Мне казалось, ты зовешь этих мужчин друзьями. Скривившиеся губы Леандрин дали понять, что сама она... Такого никогда бы не сказала. Мы пойдем, сказала Эгвин. Нанев открыла было рот, но Эгвин продолжила Мы пойдем, найнев, если Ранду нужна наша помощь и Мэту, и Перину, то мы обязаны им помочь. Знаю, промолвила Найнев, но вот что бы я хотела знать, почему мы? Что мы можем такого? что Морейн или вы, Леандрин, не можете. Белые пятна на щеках Леандрин стали больше, Эгвейн сообразила, что Найнев забыла прибавить к ее имени почтительное обращение, но та сказала лишь, «Вы обе родом из их деревни. Каким-то образом для меня, совершенно непостижимым, вы с ними связаны». — Более сказать я не могу, и больше ни на один из ваших глупых вопросов отвечать не стану. — Пойдете вы ради них со мной? Она обождала их согласия, Когда они кивнули, Леандрин покинула явственно заметное напряжение. — Хорошо. Встречаемся на северной опушке Агирской рощицы за час до захода солнца. Возьмите с собой все нужное для дороги. И приведите своих лошадей. Об этом никому ни слова. Но ведь без разрешения нам не положено уходить из башни, — медленно произнесла Найнев. Я вам разрешаю. Никому не говорите. Вообще никому. По коридорам белой башни шныряет черная ая. Эгвин так и задохнулась и услышала, как эхом сдавленно охнула Нанев, но Нанев быстро оправилась от потрясения. А мне казалось, все Айседой отрицают существование этого. Рот Леандрин сжался в презрении. Многие, да, отрицают, но Тарман Гайден близится, и время для отрицаний подходит к концу. Да, черная ая противостоят всему, за что сражается башня, но она существует, дитя. Если ваших друзей преследует тень, как по-вашему? Оставит ли черная ая вас живыми и свободными, чтобы вы помогли им? Вот Не говорите никому, никому. Или рискуете не дожить до мыса Томан. За час до захода. — Не подведите меня. С этими словами она ушла, плотно затворив за собой дверь. Эгвейн рухнула на кровать, сложив руки на коленях. — Найнев, она из Красной Айя. Она не может знать про Ранда? — А если знает? — Она не может знать, — согласилась Найнев. Но вот как понять, что красный? вздумалась... Помогать. Или почему она готова работать заодно с Моррейн? Готова поклясться, ни одна из них не даст другой воды напиться, если вторая будет умирать от жажды. Ты думаешь, она лжет? Она айс седой, коротко ответила Найнев. Я поставлю свою лучшую серебряную заколку против гнилой ягоды, что каждое сказанное ею слово правда. Но вот интересно. «Услышали ли мы то, что, как считаем, услышали?» «Черная Айя», — передернула Эгвейн. «В том, что она говорила об этом, нет никакой ошибки». «Помоги нам, Свет». «Никакой ошибки», — сказала Найнев. «И она предостерегла нас спрашивать у кого бы то ни было совета, потому что после такого заявления...» Кому мы можем доверять? Да и вправду помоги нам, Свет. В комнату ворвались Мин и Эллоин, захлопнув за собой дверь. — Вы на самом деле собрались уходить? — спросила Мин, и Эллоин пальцем указала на маленькое отверстие в стене над кроватью Эгвин, сказав, «Мы слушали из моей комнаты и все слышали». Эгвен переглянулась с Найнев, только догадываясь, сколь много эти подслушали, и увидела ту же тревогу на лице Найнев. Если они прознают про Ранда, держите язык за зубами, предупредила Илейн и Мин Найнев. Думаю, Леандрин получила от ширям разрешение увести нас, но даже если и нет, «Даже если нас завтра станут искать и обыщут башню сверху донизу, мы никому не должны говорить ни слова». «Держать язык за зубами?» — сказал Мин, «Ну, насчет этого можете быть спокойны. Я отправляюсь с вами. Дни напролет я занимаюсь только тем, что пытаюсь объяснить той или другой коричневой сестре то, чего и сама не понимаю». Я даже пройтись не могу без того, чтобы рядом тут же не появилась Амерлин и не стала просить меня посмотреть на каждого встречного и прочитать, что я вижу. Когда эта женщина тебя просит что-то сделать, увильнуть никак не удастся. Для нее я, должно быть, перечитала половину народу в Белой башне. Но ей этого мало, она требует еще... «Мне нужен лишь предлог, чтобы уйти отсюда, и я его нашла». На лице Мин читалась такая решимость, что спорить с ней было явно бесполезным занятием. Эгвейн не понимала, почему Мин так настроена отправиться вместе с ними, вместо того, чтобы просто уйти одной, куда ей хочется. Но времени на догадки у нее не оказалось, потому что Илайн заявила, «Я тоже иду». Иллин, мягко заметила Найнев, мис Эгвейн, старые знакомые, мальчиков еще по Эмондову лугу. Ты же дочь наследница Андора. Если ты исчезнешь из Белой башни, ну. Из-за этого может начаться война. Мать не начнет войну с Тар Валоном, если она не зажарит меня или засолит, что они вполне могут попытаться сделать. Если. Вы втроем уйдете, и у вас будет приключение, то не надо думать, будто я останусь тут мыть тарелки и подметать полы, а какие-то принятые будут шпынять меня за то, что я не зажгла огонек нужного им голубого оттенка. Гавин от зависти умрет, когда узнает. Илэйн улыбнулась и протянула руку и гриву, потрепав Эгвейн по голове. — Кроме того, если ты отпустишь Ранда с поводка, то у меня будет шанс его прибрать к рукам. — Ну, Не думаю, что кто-то из нас его заполучит. С грустью сказала Эгвейн. — Ну, Тогда мы узнаем, кого выберет он, и сделаем ее жизнь невыносимой. Ну... «Не может же он быть таким дураком, чтобы выбрать кого-то другого, когда есть мы?» «Ну, улыбнись же, Эгвин. знаю, он твой. Я просто чувствую себя». Она помолчала, подыскивая слово «свободный». «У меня в жизни никогда приключений не было». Готово спорить, никто из нас не станет во время приключения засыпать в слезах, а если кто и станет, то пусть Менестрелли эту часть пропустят. Это безрассудство и глупость, заявила Нанев. Мы собираемся на мыс Томан. Тебе известны и новости, и слухи. Это будет опасным. Ты должна остаться здесь. Я слышала, что Леандрин Седой сказала и о. О, -о, О черных Ая! При этом название голос Илайн упал почти до шепота. В какой безопасности я тут буду, если они здесь? Если бы матушка даже заподозрила, что черные ая существуют на самом деле, то она сонула бы меня в самую гущу сражения, лишь бы подальше от них. Но, Илэйн, у тебя есть только один способ не пустить меня — рассказать наставнице послушниц. Хорошенькая будет картинка, как мы втроем выстроимся по линейке у нее в кабинете. О, вчетвером! По-моему, при таком раскладе и мин не отвертится. Итак, если вы не собираетесь говорить Шириам седой, то я тоже иду. Найнев вскинул руки. «Может, ты сумеешь как-то ее убедить?» — сказала она Мин. Мин, прислонившаяся к двери, искоса поглядела на Илайн и потом покачала головой. «Я думаю, она должна идти. Ей это нужно не меньше, чем вам, чем нам. Теперь опасность вокруг вас мне видна более ясно? Не очень ясно и не разобрать, в чем» она. Но, по-моему, она связана с тем, что вы решили идти. Поэтому она яснее видна, поэтому она более определённа. — Это не довод, чтобы она шла с нами, — сказала Найнев, но Мину вновь покачала головой. — Она связана с... с этими мальчиками, так же, как и ты, или Эгвейн, или я, Она — часть этого, Найниф, чем бы это ни было. Как сказали вы наверное, Айседой, часть узора. Судя по всему, Илайн была ошеломлена и вдобавок заинтригована. Я? Что за часть, Мин? Я не вижу этого ясно, — Мин смотрела в пол. Иногда мне хочется, чтобы я вообще не умела читать по-другим. Большинство людей все равно не удовлетворены тем, что я могу им объяснить. «Если мы все собрались идти, — сказала Нанев, — то самое лучшее — заняться планами. Сколь бы много и горячо, — она не спорила до того, — Но как только решение принято и нужно действовать, практичная сторона характера Найнев всегда приступала к делу, что необходимо им взять с собой, как холодно будет к тому времени, когда они доберутся до мыса Томан, как без помех забрать лошадей из конюшни. Слушая Найнев, Эгвин никак не могла отделаться от дум, что за опасность углядела в них мин, И какая опасность грозит Ранду? Она знала только об одной опасности, которая могла бы ему угрожать, и при одной мысли об этом она вся холодела. — Держись, Ранд, держись, шерстеголовой ты балбес, как-нибудь я тебе помогу.